Память святых апостолов из семидесяти, Сила, Силуана, Крискента и других с ними. Святой апостол Сила, которого старшие апостолы избрали на служение делу проповеди Слова Божия, нес большие труды во благовестии и учения Христова, сначала вместе со святым верховным апостолом Павлом, а потом и один, без него. Когда от Иерусалимского собора было составлено к Антиохийской церкви послание о том, чтобы не обрезывать язычников, принимающих святую веру Христову, святой сила был послан сюда вместе с другими заслуженными мужами, как об этом пишет святой Лука в «Деяниях апостольских». Тогда апостолы и пресвитеры со всейю церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемая Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями. Придя в Антиохию, они собрали народ и отдали послание. Прочитав его, все очень обрадовались полученному наставлению — Иуда же и Сила, обладая даром пророчества, усердно наставляли верующих, утешая и утверждая их в вере. Сила пожелал остаться в Антиохии, а Иуда — возвратиться в Иерусалим. После этого апостол Павел возымел намерение для проповеди пойти в другие страны и в спутники себе избрал святого Силу. Порученные братья и благодати Божией, они отправились и побывали в Сирии и Киликии, утверждая здесь церкви. Проходя через Дервию и Листру, они встретили там Тимофея и вместе с ним пошли в Македонию. Когда они были в Филиппах, то изгнали пытливого духа из одной служанки, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Когда последние увидали, что пропала надежда дохода их, то схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам, обвиняя их в том, что они возмущают жителей города. Собралось много народа, а начальники, сорвав одежды с Павла и силы, повелели бить их палками». После многих ударов они заключили святых апостолов в темницу, заковав ноги в колодки. В полночь, когда Павел и Сила, воспевая, молились Богу, вдруг произошло такое великое землетрясение, что темница заколебалась, двери сами собой открылись и оковы ослабели. Темничный сторож пробудился и, увидев, что двери темницы открыты, выхватил нож и хотел себя убить, думая, что узники убежали. Но апостол Павел, отозвавшись к нему, удержал его от самоубийства. С трепетом сторож припал к Павлу и Силе, а затем вывел их из темницы и привел в свой дом, где омыл их раны, и крестился сам, и все домашние его. Отсюда святые апостолы Павел и Сила пошли в Амфиполь, Аполлонию и Солунь. Многие из греков и немало благородных женщин присоединились к ним. Евреи же из зависти и непокорства, пригласив некоторых неугодных людей, возмутили против апостолов народ и стремились погубить их. Братья ночью отослали Павла и силу в Берию, но и здесь пришедшие из Солуни евреи возбудили народ против проповедников Слова Божия. Поэтому Павел ушел в приморские страны, а Сила и Тимофей остались здесь. Уйдя через несколько дней, они нашли святого Павла в Коринфе. Здесь святой Сила стал епископом. Потрудившись довольно времени в проповедовании Слова Божия и совершив в течение жизни некоторые знамения и чудеса, он отошел к Господу. Святой апостол Силуан трудился в проповедовании Слова божие вместе с верховными апостолами Петром и Павлом. Они оба в своих писаниях упоминают о нем. Святой пётр в первом своем соборном послании пишет так, «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Святой апостол Павел во втором послании к Арифьяднянам тоже говорит, «Сын Божий Иисус Христос, проповеданный Он вас нами, мною и Силуаном». Отсюда ясно, что святой Силуан с каждым из верховных апостолов трудился и проповедовании учения Христова, будучи участником в их трудах и болезнях. В Солунии же он был епископом и, подъяв много скорбей ради веры, отошел здесь к Христу, венчающему все подвиги. О святом апостоле Крискенте вспоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря, «Крискент в Галатию, то есть был послан на проповедь, В Галатии же он был епископом, затем проповедовал о Христе в Галилии и в городе Виене, поставил епископом своего ученика Захарию, возвратился снова в Галатию и здесь мученически скончался в царствовании Трояна. О том апостоле Эпенете также вспоминает апостол Павел в послании к римлянам «Приветствуйте возлюбленного моего Эпенета, который есть начаток Ахаии для Христа». Эпинет был епископом в Карфагене. В том же послании к римлянам апостол Павел вспоминает и апостола Андроника. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа».